Постоим! Постоим! Закричали все разбойники в один голос. Не отдадим поганым ругаться над святою Русью! Ударим на нехристий. Веди нас на Татарву! Веди нас! Веди нас! Постоим за святую веру! Ребята, сказал князь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 Теперь пришла Ширинский князь шахмат. Где его стан? Татарин опять показал знаками, что не понимает. Эй, хлопке! Огонько! крикнул поддубный. Близка станбачка, близко. Стан, батюшка, близко поспешил отвечать татарин. Не больше отсюда, как 10 аверсто. Показывай дорогу. сказал серебряный. Не можно бачка Не можно теперь видеть дорогу. Завтра можно бачка. Поддубный поднёс горячую головнюк связанным рукам татарина. Найёшь дорогу? Нашла бачка, нашла. Хорошо, сказал Серебряный. Теперь перекусите, братцы, накормите татарина до тот часы в поход. Покажем врагам Что значит русская сила?